Глава 57. Однако это не удалось утаить от управляющего гостиницы, который в одиночестве сидел за своим столом в холле. Когда я вошел, он поднял глаза и, как обычно, приветствовал меня взмахом руки. Лицо Турка осветилось его фирменной улыбкой. Он вышел из-за стола радостно восклицая: О, мистер Броуди Дэвид Уилсон! Надеюсь, вы имели хороший отдых, заказав обед прекрасного качества. Не успев ответить, я увидел, что выражение лица управляющего изменилось. Его омрачила тень беспокойства и смущения. Вы имеете серьезное ранение, сказал он, показывая на свой всегда безупречный чистый кафельный пол. Мой путь по нему был отмечен пятнами крови. Взглянув вниз, я увидел, что левая брючина порвана, как видно, обломок разлетевшийся на куски сигареты нанес мне больше урон, чем показалось вначале. Подошву моего ботинка пропитала кровь, которой я испачкал холл отеля. «Проклятие!» — выругался я. Переходил через шоссе у автозаправочной станции «Бритиш Петролиум» и поранил ногу о ржавую ограду, которую они используют в качестве разделителя полос. Объяснение было, конечно, так себе, но ничего лучше выдумать сходу я не сумел. Управляющий вроде бы принял его за чистую монету. «Да, я знаю это место!» — кивнул он. «Движение там представляет настоящее сумасшествие. Я буду помогать вам!» Но я отверг его любезное предложение, сказав, что мне надо побыстрее попасть в номер. Я старался передвигаться на кончиках пальцев, чтобы не оставлять больше кровавых пятен на полу. Оказавшись у себя в комнате и заперев дверь, я снял брюки. С помощью дорожного пинцета мне удалось извлечь из икры зазубренный кусок металла. После этого кровь полилась, как при родах. но я заблаговременно разорвал футболку и за несколько секунд туго перебинтовал полосками ткани рану. И только теперь я, распахнув рубашку, извлек из-за пазухи и рассмотрел фотографию, украденную из свадебного альбома. Новобрачные, улыбаясь предвкушениями медового месяца, рука об руку выходили на улицу после регистрации. Муж Лейлы был красивым парнем по тридцать — Но было в нем что-то неуловимое в покрое его брюк из льняной ткани, летчицких солнцезащитных очках, которые он держал в руке, заставлявший думать, что он по натуре игрок. Его никак нельзя было вообразить богомольным мусульманином, прихожанином ближайшей мечети и глядя на красивое лицо молодой жены, я вновь натолкнулся на то же препятствие — проклятый круг, границы которого никак не мог очертить. Перевернув снимок, я обнаружил, что турецкие фотографы ничем не отличаются от своих коллег по всему миру. На обратной стороне значились фамилия владельца ателье, цифровой код фотографии и телефонный номер в Стамбуле для желающих получить копии. Звонить сегодня было уже поздно. Боль в ноге продолжала пульсировать. Я открыл свой ноутбук, чтобы проверить почту, и был удивлен, не обнаружив никакой информации от Брэдли о прошлом Кумали. Уже собирался хорошенько отругать Шептуна и его исследователей из ЦРУ, когда увидел сообщение от компании Apple. В нем говорилось, какую сумму мне начислили за последнюю загрузку музыки. Открыв iTunes, я узнал, что являюсь счастливым обладателем величайших турецких хитов, сборника песен, представлявших страну на конкурсах Евровидения последних лет. Господи, боже мой! Мне пришлось вытерпеть две дорожки записи и часть третьей, когда я наконец-то обнаружил, что в файл с музыкой вставлен ряд текстовых документов. Об этом, конечно, ничего не было сказано, но я знал наверняка, что люди Шептуна взломали базу данных турецкой полиции и нашли там файл Кумали. Из ее послужного списка следовало, что в течение двух лет она изучала право, а потом, отказавшись от карьеры юриста, поступила в Национальную полицейскую академию, где прошла четырехлетний курс обучения и получила степень бакалавра. На последнем курсе Кумали приобрела специализацию криминалиста, а после службы в Анкаре и Стамбуле, благодаря хорошему знанию английского языка, была переведена в Бодрум, крупный туристический центр. Эксперты нашли ее характеристики, и хронику продвижения по службе, судя по всему, Кумали была хорошим офицером полиции. Но все это была стандартная информация о карьере. И, между прочим, во всех документах эта женщина фигурировала как Кумали. Эксперты из Ленгли тоже озадачились вопросом, настоящая ли это ее фамилия. Они пытались найти электронные лазейки, чтобы получить доступ к ее свидетельствам о рождении и регистрации брака, к заявлениям на оформление паспорта, но всякий раз словно натыкались на кирпичную стену. Как ни удивительно, взломать базу данных турецкого государственного архива не удалось и вовсе не потому, что местное правительство, подобно Пентагону, создало сложную систему компьютерной безопасности. Ответ оказался гораздо проще. Ни один из архивов не был оцифрован. Официальные документы существовали только в бумажном виде. Возможно, связанные в пачке они хранились где-то на бесчисленных складах. По сведениям людей из Лэнгли, единственный способ получить бумаги более чем пятилетней давности — подать письменное заявление. На это могло уйти больше месяца. Я взирал на этот отчет в полном унынии. Как нередко бывает в подобных случаях, нам удалось найти только верхушку айсберга. Наверное, рано или поздно удастся выяснить девичью фамилию Лейлы Кумали. Но, как говорят юристы, главный фактор — время. И нерасторопность этих, с позволения сказать экспертов, просто бесила меня. Тяжело вздохнув, я отправился спать. Теперь, как ни печально, успех расследования полностью зависел от какого-то стамбульского фотографа, о котором я никогда раньше даже не слышал. И не исключено, что он давно отошел от дел, а то и вовсе умер.